Глава сорок 42. Джейкоб Дункан собрал внеплановое ночное совещание с братьями у себя на кухне, а не у Джонаса или Джаспера, с Wild Turkey, а не в Snob Creek, и бурбона было много, потому что он находился в приподнятом настроении. "Я только что разговаривал по телефону, сообщил он, и с радостью услышал, что мой мальчик искупил свою вину". Как? спросил Джаспер. Он захватил Джека Ричера. Как? спросил Джонас. Джейкоб Дункан откинулся на спинку стула и закинул ноги на стол. Он был совершенно расслаблен и готов поделиться деталями. Как вы знаете, я отвез с это домой, но оставил в начале подъездной дорожки, потому что он был расстроен, и ему хотелось немного пройтись по свежему ночному воздуху. Он вышел в ста ярдах от своего дома, и его едва не задавила машина, его собственный кадиллак, мчавшийся на бешеной скорости. Естественно, он поспешил домой и заставил жену все ему рассказать. Оказалось, что Ричард угнал кадиллак еще днем, и с ним был доктор. Обманутый доктор, естественно, но у меня сложилось впечатление, что он заключил с Ричардом некий союз. Поэтому Сет взял мой старый Ремингтон и уехал на машине Элеонор. Как и следовало ожидать, Ричард оказался в доме доктора собственной персоной. И где он сейчас? в безопасном месте захватить его оказалось на удивление просто. Он жив? Пока да, ответил Джейкоб Дункан. Но нам следует обсудить, как долго это будет продолжаться. В комнате воцарилась тишина. Остальные сидели и ждали, как это бывало множество раз прежде, когда их старший брат Джейкоб, постоянно погруженный в размышления, будет готов сделать заявление, принять решение или выдать очередную порцию мудрости, произвести анализ ситуации или сделать предложение. Сет хочет сам довести дело до конца, одержать победу. И если откровенно, я бы дал ему такую возможность. Он старается вернуть наше доверие, хотя я сказал ему, что это не обязательно. Но нам всем следует подумать о собственном авторитете в отношениях с мистером Росси, нашим добрым другом на юге. Что Сет хочет сделать? спросил Джаспер. Он хочет обставить все таким образом, чтобы показать, что все наши прошлые затруднения имели под собой серьезные основания. Он намерен подождать до тех пор, когда наш груз будет в часе пути, после чего торжественно передаст Ричера парням мистера Росси. Затем сделает фальшивый телефонный звонок, и наш грузовик появится В следующие шестьдесят минут, как если бы все, что мы говорили о задержке, действительно имело отношение к Ричеру. Слишком рискованно, заметил Джонс. Ричер опасный человек, нам не следует держать его у себя ни одной лишней минуты. В противном случае мы можем напроситься на неприятности. Как я уже говорил, он в надежном месте. К тому же, если мы поступим так, как хочет Сет, получится, что мы решили все проблемы сами, без помощи со стороны, а потому наша уязвимость сведется к минимуму. Тем не менее, это очень рискованно. Есть и другие факторы, сказал Джейкоб. В комнате снова тихо. Нас никогда не интересовало Что становится с нашим грузом после того, как он попадает в руки мистера Росси? Однако мы догадывались, что он проходит через довольно длинную цепочку посредников, продаж и перепродаж, пока не оказывается в конечном пункте назначения. Теперь эта цепочка или существенная ее часть стала видимой складывается впечатление, что сегодня ночью здесь находятся представители трех различных организаций. Вероятно, все они готовы на самые крайние меры. Мне очевидно, что они согласились работать вместе, чтобы решить проблему задержки груза. Я также не сомневаюсь, что как только с ней будет покончено, они попытаются ликвидировать друг друга, чтобы победитель утроил свои доходы. Уверен, что именно такие инструкции они получили. Для нас это не имеет значения, сказал Джонас, за исключением того, что парни мистера Росси уже приступили к делу. Кто-то должен был захватить инициативу. Наши осведомители из телефонного дерева Сообщили мне, что двое мужчин уже мертвы. Ребятишки мистера Росси прикончили их перед мотелем Винсента. Поэтому я предлагаю дать им время, чтобы они еще больше сократили цепочку. Тогда завтра мистер Росси окажется победителем, а мы поговорим с ним о равном разделении дохода. С математической точки зрения мы удвоим нашу долю. Полагаю, мистер Росси будет доволен таким исходом. Мы, естественно, тоже. И все равно рискованно. Тебе не нравятся деньги, брат? Мне не нравится риск. Мы ведь знаем, что наша деятельность является рискованной с давних времен. и риск наполняет жизнь удовольствием. На кухне повисло долгое молчание. Доктор нам солгал, заметил Джонс. Он сказал, что Ричард уехал на белом седане. Джейкоб кивнул. Однако он принес самые искренние извинения. Мне он сказал, что готов с нами сотрудничать, как и его жена, конечно. Я уверен, что это существенный фактор. Кроме того, он утверждает, что Ричард оставил кадиллак сета в 60 милях к югу отсюда, и что его угнал оперативник организации, располагающейся выше в цепочке, маленький тип с Ближнего Востока, если верить телефонному дереву, получается, что именно он едва не задавил сета. Что-нибудь еще? Доктор говорит, что Ричард видел полицейские досье тишина в комнате, и не выдержал Джонс. Он обнаружил там белые пятна, так сказал доктор. Тем не менее, он вернулся. Доктор говорит, что Ричард вернулся из-за мужчин в машинах. Все молчали. Кроме того, чтобы показать, что он готов полностью с нами сотрудничать, доктор рассказал, что Ричард спросил у миссис Коэ, Действительно ли она хочет знать, что произошло с ее дочкой? Ричару не может быть это известно во всяком случае пока. Я согласен, но он может начать тянуть за ниточки. Тогда нам следует его убить, мы должны. Речь идет всего об одном дне. Он заперт и не сможет оттуда выбраться. Снова наступила тишина, все молчали. Что-то еще? — спросил Джонас. Элеонор помогла Ричеру разобраться с часовым, сказал Джейкоб. Она бросила вызов мужу и покинула его дом самым дерзким образом. Она договорилась с Ричером, и они выманили парня с поста. Он не справился. Естественно, мы его уволим и предоставим Сэту самому решить, что делать с женой. Кажется, Сэт сломал руку, ему потребуется медицинская помощь. Судя по всему, у Ричара очень крепкая голова. Пожалуй, это все новости, которые у меня есть. Все молчали. Мы должны принять решение по неотложным вопросам, продолжал Джейкоб. Жизнь или смерть. Это всегда окончательный выбор. Никакого ответа. Кто хочет начать? спросил Джейкоб. Все молчали. Тогда начну я, сказал Джейкоб. Я голосую за то, чтобы сделать так, как предлагает мой мальчик. Я голосую за то, чтобы прятать Ричера до тех пор, пока грузовик не будет совсем близко. Это незначительное усиление риска. Ещё один день и не более того. В целом это не будет иметь существенного значения. И я люблю действовать тонко. А в данном решении есть элегантность. Долгая пауза. Я за, сказал Джаспер. И я, с некоторой неохотой проворчал Джонас. Ричард пришел в себя в подвале с бетонными стенами, залитым ярким светом. Он лежал на полу на спине у подножия крутой лестницы. Его отнесли вниз, решил он, они сбросили. Затылок оставался в полном порядке. У него не было растяжений или синяков, и конечности не пострадали. Он мог видеть, слышать и двигаться. Лицо болело ужасно, но этого следовало ожидать. В подвале горели шесть или восемь обычных ламп накаливания, каждая в сотню ватт. Никаких теней. Светло-серый и гладкий бетон, ровный, без малейших признаков пыли качественный инженерный продукт, высокая прочность. Залит очень тщательно, без швов и соединений. В тех местах, где стены сходились с полом, стыки были слегка закруглены, как в бассейне, подготовленном для укладки кафеля. Однажды Ричард копал бассейны, временная работа много лет назад. Он видел их в разных стадиях завершения. Лицо болело ужасно. Может, его засунули в недостроенный бассейн едва ли. Если только там не сделали временный потолок из досок, уложенных на тяжелые балки из многослойного дерева. Промышленное производство очень прочное, слои экзотических пород твердого дерева, вероятно, склеенных между собой синтетической смолой под огромным давлением гигантского фабричного пресса. Разрезали их на станках с компьютерным управлением, доставляли на грузовиках с прицепами и при помощи крана устанавливали на место. Каждая такая балка имела большой вес. Лицо болело. Ричард был сбит с толку, он не знал, сколько сейчас времени. Внутренние часы у него в голове остановились. Он дышал через рот, нос был забит кровью и распух. Он ощущал кровь на губах и подбородке, густую, практически засохшую, носовое кровотечение. Неудивительно. Скорее всего, прошло минут тридцать. не как у Элеонор Дункан. У него кровь сворачивалась быстро всегда. Он был полной противоположностью людям, страдающим гемофилией. Иногда это оказывалось полезным. Эволюционная черта, доставшаяся ему по наследству от многих поколений специалистов по выживанию, лицо болело. В бетонном помещении имелись и другие вещи: трубы самых разных диаметров, Зеленые металлические коробки, покрывшиеся минеральными отложениями, провода, как в стальных оплетках, так и болтающиеся свободно. Окон не было, только стены и лестница с закрытой дверью наверху. Он находился под землей. нечто вроде бункера, Ричард не знал. Лицо болело ужасно, и ему становилось все хуже. Волны боли пульсировали между глазами, за переносицей, вгрызались в мозг с каждым биением сердца, ударяли и отступали, чтобы тут же начать новую атаку плохая боль, однако Джек мог с ней сражаться. Он мог сражаться с чем угодно и делал это с пяти лет, а если было не с кем, вел борьбу с самим собой. Впрочем, мишений всегда хватало. Он бился за брата, ответственность за семью. Нет, его брат не был трусом или слабаком, вовсе нет. Его брат рос крупным мальчиком, но отличался рациональным складом ума, можно даже сказать кротким. А это всегда недостаток. И когда кто-то начинал враждебные действия, Джо тратил первые драгоценные секунды на размышления, почему Ричард никогда так не поступал. Никогда. Он использовал первые драгоценные секунды, чтобы нанести первый бесценный удар. Сражайся и побеждай. Сражайся и побеждай. Лицо болело адски. Ричард посмотрел на боль и постарался от нее отстраниться. Он видел ее, изучал, идентифицировал, обносил забором, изолировал. Он бросал ей вызов: "Ты против меня? Что ж, мечтать не запрещено". Сначала он обнес боль границей, потом стеной и заставил боль уйти за нее, затем стал сдвигать стены внутрь, сжимая, сокрушая ее – ограничивая и побеждая, но боль продолжала атаковать. Она побеждала. Боль взрывалась как бомбы по таймеру: одна, вторая, третья, безжалостно, неизменно с каждым биением сердца. Она не собиралась исчезать до тех пор, пока не остановится его сердце. Безумие какое-то. В прошлом Ричард получал ранение от шрапнели, пули попадали ему в грудь, его резали ножами, но это было хуже, много хуже, чем все прошлые страдания вместе взятые. Джек подумал, что происходящее с ним не имеет никакого смысла совсем. Он видел сломанные носы много раз. Конечно, ничего приятного, но никто особо не переживал, и никто не выглядел так, словно у него в голове рвутся гранаты, даже Сет Дункан. Люди вставали, сплёвывали, морщились и шли дальше. Ричард поднял руку к лицу. медленно. Он не сомневался, что это будет подобно выстрелу в голову. Он понимал, что должен знать правду. Что-то было не так. Джек коснулся носа и громко застонал от боли, ярости и отвращения. Основание кости в передней части носа было начисто снесено. Кость вдавилась сквозь кожу и хрящ сместилась в сторону и застряла там точно отсеченная верхушка горы, осевшая на нижней части склона, и адски болела. Возможно, приклад Ремингтона был обшит металлом, латунью или сталь, защита от времени и износа. Он не заметил. Ричард знал, что в последнюю долю секунды он успел повернуть голову, Несмотря на сопротивление потной ладони, фиксировавшей его лоб, он хотел максимально смягчить удар. В любом случае так лучше, чем прямой удар, который мог вогнать осколки в мозг. Ричард закрыл глаза и снова их открыл. Он знал, что должен сделать. Джек понимал, что ему необходимо вправить перелом. Он знал, какую цену ему придется заплатить. И что он за нее получит? Боль ослабеет, и у него будет нормальный нос, почти. Не вызывало сомнений, что он может снова потерять сознание. Ему едва не снесло голову, когда он слегка коснулся носа кончиками пальцев, словно выстрелил в себя, а то, что он собирался сделать, равносильно стрельбе в собственную голову из автомата. Ричард закрыл глаза. Больно насиль удар за ударом, он осторожно положил голову на бетон, решив, что не стоит падать и разбивать себе затылок. Потом поднял руку и взялся за кость большим и указательным пальцами. В голове началась атомная бомбардировка. Ричард надавил и потянул. Никакого результата, хрящ был слишком сильно защемлен точно эластичная паутина, которая удерживала проклятую штуку на месте, но совсем не там, где и следовало быть. Ричард сморгнул выступившие слезы и попытался снова. Он давил и тянул термоядерные взрывы безрезультатно. Он знал, что нужно делать. Плавное давление не помогало, значит, необходимо нанести удар по сдвинувшейся кости ребром ладони все тщательно продумать и действовать решительно как хиропрактик, работающий с больной спиной, делает резкое движение и слышит щелчок. Ричард мысленно отрепетировал движение: ударить низко под углом к щеке и носу нижней частью ладони противоположной кончику большого пальца, как в карате. Скользящий удар, направленный вверх в сторону и наружу. Нужно вернуть вершину на прежнее место, и тогда все встанет туда, куда следует, кожи и хрящ займут нужные места. Ричард открыл глаза. Лежа он не мог найти нужный угол, мешал локоть. Тогда Джек прополз по гладкому полу к стене, отталкиваясь от бетона ладонями и каблуками «пять футов десять», и сел, опираясь о стену. Когда он наклонился вперед, у его локтя появилось необходимое пространство. Ричард расправил плечи, развернул бедра и постарался найти наиболее устойчивое положение, чтобы не упасть далеко или не упасть совсем. Время пришло. Он коснулся ребром ладони того места, куда следовало нанести удар, прочувствовал, что предстояло сделать мысленно нанес себе удар верхняя часть ладони должна задеть бровь для контроля на счёт 3 подумал он «Один, два, треск темнота